Глава 21. Ох, моя голова! С трудом, приняв сидячее положение, Муром предпринял осторожную попытку осмотреться. Перевернутые столы, разбросанные по всему залу стулья, Подпалины на стенах, элитный ресторан Сибурска теперь больше напоминал провинциальный кабак, чем фишенебельное заведение. И что-то подсказывало Мурому, что это в том числе и его вина. Добрынь, воспоминания возвращались медленно и неохотно, отчего головная боль только усиливалась. Но Муром точно знал, что вспомнить надо, обязательно. Вот только без допинга здесь не обойтись. Богатырь обшарил стол мутным взглядом и едва не пустился в пляс от радости. В метре от него стояла банка с рассолом. Добрыня, брат! Вот теперь Муром был точно уверен, что его друг где-то рядом. Местные уж точно бы не догадались подготовить банку с малосольными огурчиками. Схватив трясущимися руками банку, Муром сделал богатырский глоток и расплылся в счастливой улыбке. «Хорошо». Приговорив полбанки рассола, Муром довольно крякнул, поставил банку на стол и еще раз огляделся по сторонам. «О, фонияр!» — Муром обнаружил на соседней лавке едва дышащее тело. «Ты жив, дружище?» Толстяк что-то неразборчиво пробормотал и потянул скатерть на себя. «Да так резко, что Муром успел подхватить банку с драгоценным рассолом в самый последний момент». Илья заранее поморщился, предвкушая взрыв головной боли от грохота и звона падающей посуды, но оказался приятно удивлен. Поднятый фаньяром шум ударил, конечно, по голове, но это оказалось терпимо. «Неплохо», — протянул Муром с любовью, глядя на рассол. «Добрыня лучший». Сделав еще один глоток, Илья некоторое время посидел на лавке, чувствуя, как мигрень медленно, но верно утихает а вместе с ней исчезает и вялая слабость. На смену противной тошноте пришел легкий аппетит, и богатырь довольно улыбнулся. Как же он ненавидел похмелье и все, что с ним связано, трясущиеся руки, острая мигрень, вертолеты и карусели. Но больше всего ему не нравилось тревожное понимание утекающего сквозь пальцы времени. Когда лежишь на диване, отходя после вчерашних подвигов, Наваливается какой-то стыд, что ли? Как будто мир заставляет тебя платить грабительские проценты. Было весело пару часов, а сейчас, будь добр, мучайся весь день». Именно из-за этого Илья и бросил пить в свое время. «И правильно сделал», — вздохнул Муром, глядя на завернувшегося в скатерть фаньяра. С поднявшись на ноги, Илья обошел стол и, не обнаружив там второго магната, заглянул под него. «Вот ты где!» — усмехнулся Муром. «Агюст, ты как, жив?» «Бросаю пить!» — проворчал магнат и, не думая открывать глаза. «Есть зелье исцеления?» «Есть кое-что получше!» — добродушно усмехнулся Илья и, присев на корточки, протянул магнату банку с рассолом. «Только все не пей!» «Да-да!» — отмахнулся Агюст, принимая трясущимися руками рассол и жадно прикладываясь к банке. «О, амброзия, пища богов!» «Есть такое», — согласился Муром, забирая у магната банку. «Все, дружище, остальное фаньяру». «Да он до вечера проспит!» Агюст разлепил левый глаз и предпринял попытку подняться на четвереньки. «Ух ё, кружит-то как!» «Меня тоже немного покруживает», — кивнул Муром. «Ты чего-нибудь помнишь со вчерашнего?» «Смутно!» — проворчал Агюст, выползая из-под стола. «Сначала обмывали договор, потом ты начал говорить тосты». «Это я тоже помню», — Муром помог Магнату подняться на ноги. «А вот дальше-то что было? Особенно меня интересуют подпалины на стенах и отсутствие вашей охраны и моих ребят». «Подпалины?» — Агюст с трудом сфокусировал взгляд на здоровенных пятнах сажи. «Хм...» Что-то не припомню. Магнат почесал затылок и бросил взгляд на входные двери. Постойка, Агюст перевел взгляд с дверей на столик, за которым ранее сидели наемники и Айван с добрыней. Маги! Маги! эхом прошептал муром, вспоминая. По длинной пустынной утомительной дороге. Шел человек с собакой. Шел он себе шел, ужасно устал, собака тоже устала. Вдруг перед ним Азис. прекрасные ворота, за оградой музыка, цветы, журчание ручья. Муром убедился, что Агюст и внимает внимают каждому его слову и продолжил. «Что это такое?» Спросил путешественнику превратника: "Это рай? Ты уже умер и теперь можешь войти и отдохнуть по-настоящему? А здесь есть вода? Сколько угодно, чистые фонтаны, прохладные бассейны, и покушать дадут, любые яства, какие захочешь". Замечательно обрадовался путник: "Правда со мной собака?" «Сожалею, но с собаками нельзя», — нахмурился привратник. «Ее придется оставить здесь». Муром развел руками, показывая, что не одобряет слов привратника. И путешественник прошел мимо. Через некоторое время дорога привела его на скромную ферму, у ворот которой сидел еще один привратник. «Здравствуйте», — поприветствовал привратник и путешественник не найдется ли у вас воды? Заходи, во дворе есть колодец. А для моей собаки? Возле колодца увидишь поилку. Простите, а можно ли у вас поесть? Могу угостить тебя ужином. А собаке? Найдется косточка. А что это за место? Спросил путник, и привратнику ему ответил. Это рай. Но как же так, удивился путник. Привратнику дворца неподалеку сказал мне, что рай там. «Врет он все», — усмехнулся сторож. «Там ад». «Тогда почему вы в раю это терпите? А нам очень полезно. До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей». Муром сделал паузу, давая своим собутыльникам вникнуть в смысл рассказанного только что тоста и поднял свой бокал. «Так выпьем же за настоящих и верных!» Всем оставаться на своих местах!» Входная дверь распахнулась от воздушного тарана, и в главный зал ресторана «Золотая рожь» ввалились две пятерки стихийных магов. «Именем гильдии магов!» Немолодой уже маг в огненном плаще шагнул и высокомерно взмахнул рукой. «Мы пришли за...» «Дзанг!» Договорить ему не дал кувшин, брошенный Муромом. Встретившись с лбом мага, кувшин не выдержал, и во все стороны брызнули осколки и рубиновые капли семилетнего вина. «Брысь отсюда!» – прогудел Муром, мазнув по магам мутным взглядом. «И с чего удумали? Перебивать меня, когда я рассказываю тост!» «Нападение на уважаемого магнуна огненного!» – охнул один из магов. «Взять их!» Со стороны магов полетели атакующие плетения – на что магнаты с муромом ответили залпом всего, что было на столе. Вход пошли и графины с вином, и подносы с жареной курицей, и даже фрукты. Ледяные сосульки, огненные шары, воздушные хлысты столкнулись с негодованием и яростью пирующих партнеров. И если магия волшебников без силы гибала под выпивших бизнесменов, то снаряды, посылаемые нетрезвыми руками пирующих, Летели точно в цель. Не прошло и двух минут бессмысленной и беспощадной бойни, как наглое вторжение магов было пресечено, а сами они были условно взяты в плен. Каждому волшебнику был всучен бокал с брагой, а Муром, нависнув над испуганными магами, задвинул очередной тост про льва и шакала, после чего, не обращая внимания на устроенный гильдийцами беспорядок, Заставил каждого волшебника выпить свою чарку до дна. «Между первой и второй перерывчик небольшой», жизнерадостно заявил Муром, поднимая свой бокал. «За родителей!» «Вспомнил», — протянул Муром. «Так вот кто, значит, стены поджег. И столы тоже они?» «Не!» Агюст помотал было головой, но тут же схватился за виски. «Ух ё, Не, это уже не они, это стража!» «Стража?» – удивился Муром, а его сознание, сжалившись, подкинуло еще одно воспоминание. «И тут он попер на меня!» – Муром расставил руки в стороны и зыркнул на магов. «Глаза! Бешеные! Шерсть дыбом!» «Именем императора!» Двери, ведущие в центральный зал ресторана «Золотая рожь», снова распахнулись, впуская дюжину закованных в латы и стражников. «Я, капитан Ядов, приказываю всем мордой в пол!» «Русские богатыри!» — взревел Муром, вскакивая с места. «Мордой только в салат, и никак иначе!» Как по волшебству, в правой его руке появился табурет, а в левой кувшин с вином. «Мы вынуждены будем применить силу», глава стражников машинально отступил назад. «Э, нет, братцы!» Муром хищно улыбнулся и кнул и крутанул в руке табурет. «Это я вынужден применить силу». Звон клинков, грохот табуретов, глухой звон доспехов. Муром был подобен молнии. Пархал как бабочка, жалил, как пчела. И неважно, что некоторые его удары прилетали не в латные нагрудники стражников, а в стены. Также не стоит упоминания перевернутые столы и летающие по залу стулья. Муром дрался, как лев, успевая краем глаза подмечать важные тактико-стратегические переломы в узоре боя. Вот Агюст и Фаньяр бросаются следом за ним. Фанияр яростно размахивает куриной ножкой, а более опытный Агюст свернул в трубочку серебряное блюдо и намотал его себе на руку, словно кастет. Вот маги, безостановочные икая, неуверенно кастуют заклинания, причем летят они не в спины партнеров, а в городскую стражу. Вот по залу разносятся полные детской обиды вопли капитана стражников, обращенный к магам. «Но как же так, уважаемые?» Вы должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему. Вот маги, поняв бесперспективность боевых плетений, принялись сыпать стражников посудой, отчего дела у стражи резко ухудшились. Вот муром сбивает кулаком шлему одного бойкого стражника и, сделав мощный глоток прямо из кувшина, отбирает мечу второго. Нежный, почти отеческий удар по шлему, и боец летит к столам, выставленным буквой Т. Там его подхватывают хихикующие маги и, не слушая возражений, заливают прямо в шлем бутылку вина. Бой кипит полным ходом, но с каждым осевшим стражником внутри Мурама крепнет уверенность, что и на этот раз поле боя осталось за ними. Так, Муром почесал затылок, мучительно вспоминая. «А где они все в таком случае?» «Как это где?» – удивился Агюст, с жадностью хлебая что-то из чудом уцелевшего кувшина. «На центральной площади, конечно же». «Это еще зачем?» – не понял Илья. «Так забастовка и вот ум недоверие же», – напомнил ему Агюст. «Ну, ты что, разве не помнишь, как к нам завалился Мэр Сибурска?» «Мэр Сибурска?» – Муром покачал головой. «Кажется, что-то такое припоминаю». Я ему говорю: слышь, Горыныч, за базар ответить придется. А он, капитан стражников, поправил шлем и машинально плеснул в протянутый магом бокал винишка: А он такой Муром только было приготовился показывать, что ответил Горыныч, как его перебили. Что здесь происходит? Многострадальные входные двери ресторана заходили ходуном, но чудом удержались на петлях. А в зал уверенной походкой вошел сам мэр сибурска, в сопровождении личной гвардии. «Мэтр Магнун, капитан Ядов, извольте объясниться!» Икнул держащийся только на силе воли фаньяр. Поддержал его Агюст. «Уважаемые, нахмурился мэр, вы-то что здесь делаете?» «Да ты проходи, садись!» Муром, которого в очередной раз перебили, смерил мэра задумчивым взглядом, решая, бить ему морду или нет. «В ногах, правды нет!» Ты еще кто такой? удивился мэр. Я ужас, хе -хе, летящий на крыльях ночи. Мурома повело на Хахай, богатырь, решил, что прям сразу бить морду мэру не будет. А ну-ка, прекратить! голос мэра сорвался на виск. Немедленно прекратить пьянство, и дебош!» Пьянству бой! согласно икнул муром, поднимаясь со своего места и направляясь к мэру по сложной траектории. Гвардейцы, узрев в действиях богатыря опасность, Тут же разрядили в Мурома свои арбалеты, но Илья, пытающийся одновременно и удержаться на ногах и добраться до мэра, даже не заметил просвистевших мимо болтов. «И ты, братка, Муром добравшись все-таки до мэра, одной рукой вцепился ему в пиджак, другой сунул кружку пенного, нам в этом поможешь, или не мужик?» «Мужик», — обреченно согласился мэр, который с запозданием сообразил, что маги и стража, а уж тем более самые известные магнаты Сибурска, не просто так пируют с этим здоровяком. «Пей тогда», — Муром кивнул на кружку, «если мужик». «Я не пью», — мэр предпринял отчаянную попытку соскочить. «Я тоже», — вздохнул Муром, «но для дела надо». Ну только если для дела, вздохнул мэр, проклиная про себя новомодное нейропрограммирование и психолингвистические манипуляции. Другое дело. Прогудел Муром в чьей руке, как по волшебству появился бокал с вином. Вздрогнем, вздрогнем. Панура согласился мэр, опрокидывая в себя пенное. Постойка. Муром почесал затылок. «Последнее, что я помню, как с мэром на Брудершафт пили». «Что, и про профсоюз не помнишь?» – удивился оживающий на глазах Агюст. «Профсоюз?» – насторожился Муром. «Ну да», – подтвердил Агюст. «Ты же сам рассказал про объединение рабочих и прочую шелупонь. К слову, как достаточно опытный торговец, могу тебе сказать, что ты открыл ящик Пандоры». «Ты про повышение зарплаты?» Отстраненно уточнил Муром, раздумывая над тем, зачем мэр повел стражников и магов на площадь и кому именно он собрался выносить вотум недоверия. «И про социальные гарантии, пенсию, медицинское обслуживание и прочую ересь», – кивнул Агюст. «Это же убытки!» «Это верность и лояльность», – покачал головой Муром. «Поверь, Агюст, если ты введешь для своих работников эти социальные гарантии, Они станут работать в три раза лучше. Ну-ну, хмыкнул Агюст. Не знаю, не знаю. Я тебе говорю, уверенно кивнул муром. Слушай, а вот ум недоверия-то они кому решили выкатить? Как это, кому? удивился Агюст. Императору, конечно же!